Джеймс Роллинс. Амазония. Роман. Перевод с английского Парфеновой Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Думино. 2010 год. Книга-загадка. Книга-бестселлер. Посвящается Джону Петти и Рику Хуригану. Друзьям и соавторам. Пролог. 25 июля, 18 часов 24 минуты. Миссионерское поселение, Бразильская Амазония. Падре Гарсия Луис Батиста усердно воевал с сорняками на церковном огороде, когда из джунглей, пошатываясь, вышел незнакомец. Из одежды на нем была только пара затасканных джинсов, полуголый босой, человек упал на колени между гряд прорастающей маниоки. На него, побуревшей от загара кожи, виднелась татуировка в голубых и алых тонах. Приняв незнакомца за одного из местных индейцев Яномамо, Мамо, сдвинул на затылок широкополую соломенную шляпу и поприветствовал его на языке аборигенов. «Иоу, Шори!» — произнес Падре. «Добро пожаловать в миссию Вау-Вай!» Человек поднял голову, и Гарсия сразу понял свою ошибку. Незнакомец был голубоглазым, что совсем не свойственно племенам Амазонии и вдобавок с редкой темной порослью на подбородке. Он был не индейцем, а белым. «Бэмвиндо!» — предложил падре по-португальски, полагая, что перед ним очередной крестьянин с побережья, подавшийся в леса Амазонии в поисках лучшей доли и бесхозных угодий. «Добро пожаловать, друг мой!» Несчастный слишком долго плутал в джунглях, тощий с торчащими ребрами, испутанными волосами, тело в порезах и ссадинах. Вокруг него с жужжанием роились полчища мух то и дело, садясь на открытые раны. Едва незнакомец попытался заговорить, как из растрескавшихся губ по подбородку заструилась алая кровь. Мужчина пополз на коленях в сторону священника, протягивая руки в мольбе. Вместо слов у него вырывались жуткие, нечеловеческие хрипы. Первым порывом Гарсия было оттолкнуть чужака — но он тут же вспомнил об обете, данном Всевышнему. Как добрый самаритянин, он не мог отказать заблудшему путнику и помог ему встать на ноги. Человек был до того истощен, что весил не больше ребенка. Даже сквозь рубашку падры чувствовал жар его тела, охваченного лихорадкой. «Идемте, внутри будет не так жарко». Гарсия повел человека к церкви туда, где побеленная колокольня упиралась в небесную синеву. За колокольней, на расчищенной от леса земле, вперемешку гнездились деревянные домики и хижины, крытые пальмовым листом. Миссию Вау-Ваи основали всего пять лет назад, однако число жителей, туземцев самых разных народностей, уже перевалило за восьмой десяток. Одни дома сооружались на сваях, как принято у индейцев Апалаев, другие целиком из пальмовых ветвей служили жильем племенам вай, вай и Тириос. Основную часть жителей, впрочем, составляли Яномамо, которые селились общинами в круглых просторных постройках. Гарсия махнул свободной рукой, чтобы подозвать стоявшего у садовой ограды индейца Яномама – по имени Хенаове, невысокого роста, в брюках и рубашке с длинным рукавом. Индеец помогал падре в церковных делах и теперь поспешил ему навстречу. — Помоги мне внести его в дом. Хенаове с готовностью кивнул и подхватил незнакомца с другой стороны. Держа мужчину под руки, падре с помощником протащили бедолагу за ограду, затем вокруг церкви к дощатой пристройке у южной стены. Здесь в доме миссионера стоял единственный в деревне газогенератор. От него работали освещение храма, холодильник и кондиционер, также один на всю деревню. Порой Гарсия подумывал, что его миссия обязана успехом не столько вере в Христа, сколько удивительной прохладе церковных покоев. Едва добрались до пристройки, как... Хинаовия проскользнул вперед и распахнул заднюю дверь. Незнакомцев тащили через столовую в дальнюю комнату. Когда-то тут размещались церковные служки, но теперь комната пустовала. Два дня назад младшие миссионеры отправились проповедовать в соседнюю деревню. Комнатка была тесной, не больше келья, однако прохладной и укрывала от палящего солнца. Гарсия кивнул индейцу, чтобы тот зажег светильник. Электричество во вспомогательной комнате не проводили. От яркого пламени во все стороны прыснули пауки и тараканы. Вдвоем они подтащили человека к кровати. «Помоги мне раздеть его. Я должен промыть и перевязать ему раны». Хинауви кивнул и потянулся было к пуговицам на штанах незнакомца, как вдруг застыл на месте. Он судорожно охнул и отпрянул, словно увидел скорпиона. — Ветикете? — спросил Гарсия. — Что случилось? Глаза индейца округлились от ужаса. Он показал на голый торс белого человека и что-то затараторил по-своему. Гарсия наморщил лоб. — Причем здесь татуировка? — Голубые и красные цвета на коже образовывали почти правильные фигуры — круги, извилистые кривые и неровные треугольники. Посередине же змеилась алая спираль, стремящаяся к центру, точно струйка крови у водостока. В завитке спирали, чуть выше пупка, виднелся голубой отпечаток ладони. «Шавара!» — вскричал Хинаовя, пятясь к выходу. Злые духи. Гарсия повернулся к помощнику. Он то думал, что индеец уже перерос прежние предрассудки? Брось! отрезал Гарсия. Это всего лишь краска, а не работа дьявола. Иди помоги мне. Хинауви все еще тряся от ужаса и подходить не собирался. Неизвестный застонал и падра, нахмурившись, снова склонился над ним. Мужчину била крупная дрожь. Взгляд остекленел от жара и лихорадки. Гарсия пощупал его лоб и едва не обжегся. Он подозвал Хинаови: «Принеси мне хотя бы аптечку и пенициллин из холодильника». Индеец умчался, даже не скрывая облегчение. Гарсия вздохнул. «Десять лет, прожив в амазонском лесу, поневоле приобретаешь кое-какие медицинские навыки». Умение накладывать шины, промывать и смазывать раны, бороться с температурой. Он даже мог провести небольшую операцию, вроде наложения швов или оказать помощь в родах. Будучи главой миссии, Падре Гарсия не только поддерживал веру, но и брал на себя роль советчика, вождя и доктора. Он снял с пациента обтрепанную одежду и отложил в сторону. Хватило одного взгляда на обнаженное тело, чтобы понять, насколько сурово и беспощадно обошлись с незнакомцем джунгли. Глубокие раны кишили червями-опарышами, ногти были начисто съедены грибком, а в шраме на лодыжке угадывался старый змеиный укус. За работой падра гадал, кем мог быть этот человек, что с ним случилось, была ли у него семья. На все попытки заговорить с ним мужчина отвечал тем же диким, неразборчивым бредом. Многие из крестьян, что пытались перебраться в джунгли, рано или поздно погибали от рук воинственных индейцев, бандитов, наркокурьеров или даже в зубах лесных хищников. Но самой банальной кончиной для них была смерть от болезней. Дикой глуши дождевого леса, где неоткуда ждать медицинской помощи, Простой грипп может оказаться смертельным. Внимание доктора привлек шорох ног у порога. Хинаови вернулся с аптечкой и ведром чистой воды, но он был не один. Рядом стоял Камала, седой низкорослый Шапори, шаман племени маму Хенаови, должно быть, бежал со всех ног, чтобы привести с собой этого знатока древней медицины. «Ха и я!» — поприветствовал его Гарси. «Дедушка, таково было типичное обращение к старейшине Яну-маму».